Глава 13, глава, в которой госпожа Кавуа становится компаньонкой господина Мишеля. Человек, велевший доложить о себе этим помпезным нагромождением титулов, был, наши читатели это знают, никто иной, как наш друг Сукарьер, чей портрет мы бегло набросали в начале этого тома. Сукарьер вошел с непринужденным видом и поклонился его Высокопреосвященству с развязностью, которую в его положении можно было бы счесть наглостью. Кардинал, казалось, стал искать взглядом, где свита, приведенная с собой сукарьером. — Простите, монсеньор, — спросил тот, изящно вытянув ногу и округлив руку, в которой держал шляпу. — Кажется, Ваше Высокопреосвященство что-то ищет. Я ищу тех людей, о ком доложили одновременно с вами, господин Мишель. Мишель? Переспросил Сукарьер, притворяясь удивленным. А кого так зовут, Монсеньор? По-моему, вас, сударь мой. О, Монсеньор находится в серьезном заблуждении, и я не могу его в нем оставить. Я признанный сын мессира Роже де Сен-Лари, герцога де Бельгарда, Великого Конюшева Франции. Мой знаменитый отец еще жив, и можно обратиться к нему за необходимыми сведениями. Меня зовут сеньором де Сукарьером, покупленному мной имению. Титул маркиза я получил от госпожи-герцогини Николь Лотарингской по случаю моего брака с благородной девицей Анной де Роже. «Дорогой господин Мишель», — произнес кардинал де Ришелье, «позвольте мне рассказать вам вашу историю. Я знаю ее лучше, чем вы, а для вас она будет поучительна». — Я знаю, — отвечал Сукарьер, — что великие люди, подобные вам, после утомительного дня нуждаются в небольшом развлечении. Счастливы те, кто может, пусть в ущерб себе, предоставить это развлечение столь великому гению. И Сукарьер, в восторге от комплимента, который ему удалось придумать, склонился перед кардиналом. — Вы ошибаетесь решительно во всем, — господин Мишель продолжал Ришелье, упорно называя собеседника этим именем. Я не устал, не нуждаюсь в развлечении и не намерен получить его за ваш счет. Но поскольку я собираюсь сделать вам некое предложение, то хочу доказать, что меня не могут, как остальных, одурачить ваши имена и титулы. И если я обращаюсь к вам с предложением, то лишь по причине ваших личных достоинств». И кардинал сопроводил последнюю фразу одной из тех тонких улыбок, что были ему свойственны в минуты хорошего настроения. «Мне остается лишь выслушать ваше высокопреосвященство», — сказал Сукарьер, несколько озадаченный тем, какой оборот принимает беседа. «Итак, я начинаю. Не так ли, дорогой господин Мишель?» Сукарьер поклонился с видом человека, лишенного возможности оказать какое бы то ни было сопротивление. «Вы знаете улицу Бурдоне, не правда ли?» — господин Мишель спросил кардинал. «Надо быть из Китая, монсеньор, чтобы ее не знать». Что ж, тогда вы должны были в юности знать одного славного кондитера, который содержал гостиницу-дымоходы, предоставляя каждому кровь и пищу. Этого достойного человека. В его заведении была отличная кухня, и я нередко к нему заглядывал, будучи епископом Люсонским. Звали Мишель, и он имел честь быть вашим отцом. Мне казалось, я уже сказал вашему высокопреосвященству, что я, признанный сын господина герцога де Бельгарда, продолжал, хотя и с меньшей уверенностью, настаивать сеньор де Сукарьер. — Сущая правда, — ответил кардинал. — Я даже расскажу вам, как это признание было осуществлено. У достойного кондитера была весьма красивая жена, и за ней ухаживали все сеньоры, посещавшие гостиницу дымоходы. В один прекрасный день она почувствовала, что беременна. У нее родился сын. «Этот сын вы, дорогой мой господин Мишель, а поскольку вы родились в законном браке при жизни господина вашего отца, или, если вам угодно, мужа вашей матери, вы не можете носить никакого другого имени, кроме того, что принадлежит вашему достопочтенному отцу и вашей достопочтенной матери. Только короли, не забывайте этого, дорогой господин Мишель, имеют право узаконить внебрачных детей». Дьявол, дьявол пробормотал сукарьер. Итак, о вашем признании. Из хорошенького ребенка вы стали красивым молодым человеком, искусным во всех телесных упражнениях, играющим в мяч, как Далешон, фехтующим, как Фонтене, и умеющим передернуть карту, как никто другой. Дойдя до такой степени совершенства, вы решили употребить эти разнообразные таланты на то, чтобы составить себе состояние, и для начала отправились в Англию, где были столь удачливы во всех играх, и вернулись оттуда с полумиллионом франков. Так? Да, монсеньор, с разницей примерно в несколько сот пистолей. И вот однажды утром к вам явился с визитом некто Лаланд, тот, что обучал игре в мяч его величества нашего короля. Он вам сказал следующее или примерно следующее. Может быть, я не воспроизведу его слов буквально, но смысл их был примерно таков. Черт побери, господин Десукарьер, ах, простите, я и забыл. Не знаю, что внушило вам неизменную антипатию к имени Мишель. По-моему, оно одно из самых приятных» до такой степени, что на первые заветшиеся у вас деньги вы купили за тысячу пистолей какую-то лочугу, обратившуюся в развалины и именуемую в тех краях, то есть в окрестности Гробуа Сукарьер. Так что вы стали называться уже не Мишель, а Сукарьер, потом сеньор де Сукарьер. Простите за это долгое отступление, но оно мне казалось необходимым для понимания рассказа. Сукарьер поклонился, и так. Маленький Лолан сказал вам, «Черт побери, господин Сукарьер, вы хорошо сложены, обладаете умом и сердцем, ловки в играх, счастливы в любви, вам не хватает только происхождения. Я знаю, что мы не вольны выбирать себе родителей, иначе каждый захотел бы иметь отцом Пэра Франции, а матерью — герцогиню с табуреткой. Но если человек богат, всегда найдется средство — отправить эти мелкие ошибки случая. Я не был при вашем разговоре, дорогой господин Мишель, но представляю себе ваше лицо при этом вступлении. Лаланд продолжал, вы понимаете, остается только выбрать среди вельмож, имевших любовные отношения с вашей матушкой, того, кто не будет слишком щепетилен, например, господина де Бельгарда. Приближаются дни большого юбилея, ваша матушка. Счастливая от возможности сделать вас дворянином, разыщет главного конюшева и скажет, что вы родились от него, а вовсе не от кондитера. Ее совесть не может допустить, чтобы вы пользовались имуществом человека, не являющегося вашим отцом. Память у герцога не очень хорошая, и ему не вспомнить, был ли он любовником вашей матушки, а поскольку в результате признания его ждут тридцать тысяч франков, он вас признает. Разве не так все происходило? Должен признаться, монсеньор, все было почти так. Однако ваше высокопреосвященство забыли одну вещь. Какую же? Если моя память меня подвела, хотя она и лучше, чем у господина Дебельгарда, я готов признать свою ошибку. Дело в том, что кроме 500 тысяч франков, упомянутых вашим высокопреосвященством, я привез из Англии изобретение — портшес. И вот уже три года не могу получить на него привилегию во Франции. Ошибаетесь, дорогой господин Мишель, я не забыл ни об изобретении, ни об адресованной мне просьбе относительно привилегии, позволяющей пустить его в ход. Наоборот, я послал за вами вот так частным образом, чтобы поговорить об этом. Но все должно идти по порядку. Как сказал один философ, порядок — это половина гениальности. Мы же дошли только еще до вашей женитьбы. А не могли бы мы избежать разговора о ней, монсеньор? Невозможно. Что станет тогда с вашим титулом маркиза, ведь он был пожалован вам, герцогине Николь Лотарингской, по случаю вашей женитьбы? А вас и об этой достойной герцогине в ту пору ходило немало слухов. Вы не считали нужным их опровергать, и когда она полгода назад умерла, вы надели траур на своего пятилетнего мальчугана но поскольку каждый вправе одевать своих детей, как ему вздумается, я вас за это не упрекаю. — Монсеньор очень добр, — произнес сукарьер. Как бы то ни было, вы вернулись из Латарингии, увезя оттуда с собой молодую девицу, мадмуазель Анну Дороже. Вы утверждали, что она дочь знатного сеньора. На самом деле она дочь герцогини. Вы говорите, что по случаю вашего брака вас сделали маркизом де Монбреном. Но чтобы этот акт был действителен, следовало сделать маркизом господина Мишеля, а не господина де Дебельгарда, поскольку, будучи внебрачным ребенком, вы не могли быть признаны. А коль скоро вы не имели права зваться де Дебельгардом, вас нельзя было сделать маркизом, под именем, которое не является и не может стать вашим. — Вы слишком суровы ко мне, монсеньор. — Совсем напротив, дорогой господин Мишель. Я мягок, как патока, и вы сейчас это увидите. Госпожа Мишель, не ведавшая, сколь счастливым жребием для нее был брак, с таким человеком, как вы, позволила ухаживать за собой виландри. Тому Виландри, младшего брата которого убил Миосан. Проведовку и о чем, вы хотели бы бросить ее в канал Сукарьера, но полной уверенности у вас еще не было, и, будучи в сущности, не злым человеком, вы решили подождать более убедительного доказательства. Это доказательство появилось в связи с волосяным браслетом, подаренным ею Виландри. На этот раз, поскольку у вас была улика, письмо, написанное от начала до конца ее рукою и не оставлявшее сомнений в вашем несчастье, вы отвели ее в парк, обнажили кинжал и велели молиться Богу. Это была уже не угроза бросить ее в канал. Ваша жена поняла, насколько это серьезно. Вы действительно нанесли ей удар кинжалом. По счастью, ей удалось заслониться рукой, но у нее отрезаны были два пальца. Вид ее крови вызвал у вас жалость, вы сохранили неверный жизнь и отослали ее обратно в Латарингию. А что касается Виландри, то именно из-за милосердия, проявленного вами к жене, вы решили быть беспощадно к любовнику. Во время мессы в церкви Минимов на Королевской площади вы вошли в церковь. Дали ему пощечину и обнажили шпагу. Но он, не желая совершать цветотатство, не стал обнажать свою. По правде сказать, он не очень стремился драться с вами и даже сказал, «Я бы заколол его кинжалом, будь у меня прочная репутация, но, к несчастью, она не такова, поэтому я должен драться». И действительно, он вас вызвал. И как будто вы были настоящим сыном господина де Бельгарда и обладали столь же неважной памятью, как он. Поединок состоялся на Королевской площади, там же, где дрались Бутвиль и Маркиз де Беврон. «Я знаю, что вы вели себя образцово, приняли все условия вашего противника, и он отделался полученными от вас шестью колотыми и столько же рубленными ударами. Но Бутвиль тоже вел себя образцово. Однако это не помешало тому, что я приказал отрубить ему голову. Я сделал бы то же самое с вами». — Если бы вы были не просто господином Мишелем, а действительно Пьером де Бельгардом, Маркизом де Монбреоном, сеньором де Сукарьером. Ибо вы превзошли бутвиля, обнажив оружие в храме, и за это вам отрубили бы руку, прежде чем отрубить голову. Слышите, дорогой мой господин Мишель? — Да, еще бы. — Слышу он, сеньор, — отвечал Сукарьер. — И должен сказать, что мне приходилось слышать за свою жизнь более веселые разговоры. — Тем лучше, ибо вы на этом не остановились. Сегодня вечером вы повторили то же самое с бедным маркизом Пизани. — Право же, надо взбеситься, чтобы драться с таким полишинелем. — Э, монсеньор, это не я с ним подрался, а он подрался со мной. — Уж не было ли бедный маркиз, к несчастью, лишен доступа на улицу Вишневого сада, в отличие от вас и графа де Море, которые там проказничали? — Как, монсеньор, вам это известно? Мне известно, что если бы острие вашей шпаги не наткнулось на выступ горба, и если бы ребра маркиза, по счастью, не были наслоены друг на друга так, что клинок скользнул по ним, словно по керасе, ваш соперник был бы пригвожден к стене наподобие скоробея. А вы, оказывается, весьма вздорный человек, дорогой господин Мишель. Клянусь вам, монсеньор, что я никоим образом не искал с ним ссоры. «Вуатюр и Бранкас вам это подтвердят, просто я был разгорячен, потому что мне пришлось бежать от улицы Вооруженного Человека до Луврской улицы». При словах «от улицы Вооруженного Человека» Ришелье насторожился, а он, — продолжал сукарьер, — был разгорячен ссорой, произошедшей в этом кабачке. — Да, — сказал Ришелье, ясно видя путь, указанный ему неподозревающим этого сукарьером. В кабачке гостиницы «Крашенная борода». «Монсеньор!» — воскликнул Сукарьер в изумлении. «Куда он пришел?» — продолжал Ришелье. «Даже рискуя ошибиться, он хотел выяснить все до конца. Куда он пришел, чтобы узнать, не удастся ли ему при помощи някого Этьена Латиля избавиться от графа де Море, своего соперника? По счастью, вместо Сбира он встретил честного наемного убийцу, отказавшегося обогреть руки королевской кровью». Но теперь вы понимаете, любезнейший господин Мишель, вашей шпаги, обнаженной в храме, вашей дуэли с Виландри, вашего соучастия в убийстве Этьяна Латиля и вашей стычки с маркизом Пизани было бы достаточно, чтобы четырежды отрубить вам голову, имея вы в роду тридцать два поколения дворянства вместо четырех поколений простонародья. «Увы, монсеньор», — отвечал совершенно потрясенный су-карьер, — Я это понимаю и говорю во всеуслышание, что обязан жизнью вашему великодушию. И своему уму, дорогой господин Мишель. Ах, монсеньор, если бы мне было позволено отдать этот ум в распоряжение вашего Высокопреосвященства, вскричал Сукарьер, падая в ноги кардиналу, я был бы счастливейшим из людей. — Боже, меня упаси сказать «нет». Мне нужны такие люди, как вы. — Да, монсеньор, преданные люди, смею сказать которых я могу отправить на виселицу, как только они перестанут быть преданными. Сукарьер содрогнулся. «О, уж меня-то, — сказал он, — не постигнет подобное несчастье. Забыть, чем я обязан вашему высокопреосвященству. Это ваше дело, дорогой Мишель. Ваша фортуна у вас в руках, но не забывайте, что конец вашей веревки остается у меня». Не удостоит ли ваше высокопреосвященство сказать, куда вы считаете нужным приложить тот ум, что вы соблаговолили признать за мной? Охотно скажу, я весь внимание. Так вот, предположим, что я даю вам привилегию на то, что вы ввезли из Англии. Привилегию на портшезы, воскликнул Сукарьер, начиная ощутимо представлять себе ту фортуну, что, по словам кардинала, была в его руках, но до этой минуты оставалась смутной мечтой. — Наполовину их, — ответил кардинал, — только наполовину, а другая нужна мне. — Я собираюсь сделать подарок. — Монсеньор хочет вознаградить еще один ум, — отважился заметить сукарьер. — Нет, преданность, она встречается намного реже. — Монсеньор вправе распоряжаться. Если я получу половину привилегии, то буду вполне удовлетворен. — Хорошо. Значит, вам принадлежит половина парижских портшезов, скажем, к примеру, двести. Пусть будет двести, монсеньор. Это означает четыреста носильщиков. Так вот, господин Мишель, предположим, что эти четыреста носильщиков — люди умные. Они не замечают, куда доставляют своих клиентов, слушают, о чем те говорят, и затем дают точный отчет об их словах и передвижениях. Предположим, что во главе этой службы находится умный человек, отчитывающийся передо мной, но только передо мной, обо всем, что он видит, обо всем, что он узнает, обо всем, что ему докладывают. Предположим, наконец, что у этого человека всего 12 тысяч ливров ренты. Он легко превратит их в 24, и если вместо того, чтобы называться просто Мишелем, он желает именовать себя Мессиром Пьером де Бельгардом, Маркизом де Монбреном и сеньором де Сукарьером, я скажу ему, милый друг, берите себе столько имен, сколько хотите, и чем больше вы возьмете новых, тем будет лучше. А что же касается имен, уже вами присвоенных, защищайте их. Если найдутся охотники оспаривать ваши права, и будьте спокойны. У меня с вами не возникнет по этому поводу ни малейшего повода для ссоры. Монсеньор говорит серьезно. Вполне серьезно, дорогой господин Мишель. Привилегия на половину портшезов, обращающихся в Париже, вам дана, и завтра ваш компаньон, подписав от своего имени подрядные условия, принесет их, чтобы и вы поставили свою подпись. Вам это подходит?» но в подрядных условиях будут записаны возложенные на меня обязательства, нерешительно спросил Сукарьер. Никоим образом, дорогой господин Мишель, вы понимаете, что все остается между нами. Чрезвычайно важно, чтобы не было ни малейшей огласки. Черт возьми, если узнают, что вы мой человек, все пропало, весьма неплохо, чтобы вас считали человеком месье или королевы. Для этого вам достаточно говорить, что я тиран, что я преследую королеву, что вам непонятно, как может Людовик XIII жить под таким жестоким игом, как мое. — Но я никогда не смогу произнести ничего подобного, — вскричал Сукарьер. — Ничего. Немножко постараться, и вы сами увидите. Получится. Итак, мы договорились. Ваши портшезы войдут в моду, хотя поначалу и встретят возражения. На вашей стороне будет Королевский двор, и вскоре будут отправляться в любое место только в Портшезах, особенно если они у вас будут двухместными и с плотными занавесками. Монсеньору неугодно дать мне какие-либо особые рекомендации. О, разумеется, я особо рекомендую вам, если говорить о дамах, госпожу принцессу, ее в первую очередь, а госпожу Марию Гонзага, также госпожу де Шеврёз госпожу де Фаржи, из мужчин графа де Море, господина де Монморанси, господина де Шеврозе, графа де крамая. Я не говорю о маркизе Пизане, по вашей милости. Он несколько дней не будет меня интересовать. Монсеньор может быть спокоен. А когда мне начать мою деятельность? Как можно скорее. Скажем, через неделю, если только вас не остановит нехватка средств. Нет, монсеньор. А, впрочем, если бы не хватило моих личных средств, для такого дела я их нашел бы. В таком случае и искать не придется. Обращайтесь прямо ко мне. К вам, монсеньор? Да, разве я не заинтересован в этом деле? Но, простите, вот идет КВА, и, похоже, хочет мне что-то сказать. Это он завтра принесет вам на подпись бумажку, о которой шла речь. Поскольку ему будут известны все подрядные условия, даже те, что остались между нами. Он сможет вам о них напомнить, если вы вдруг забудете. Хотя я уверен, что этого не случится. Входи, Кавуа, входи. Ты видишь этого господина, не так ли? — Да, — ответил Кавуа, подчиняясь приказу кардинала. — Так вот, он принадлежит к числу моих друзей. Но тех друзей, что приходят ко мне с десяти часов вечера до двух часов ночи. Для меня, но только для меня, его зовут господин Мишель. А для всех остальных он мистер Пьер де Бельгард, маркиз де Монбрен, сеньор де Сукарьер. До свидания, дорогой господин Мишель. Сукарьер поклонился до земли и вышел, не решаясь поверить в свою удачу и спрашивая себя, серьезно ли говорил кардинал или хотел подшутить над ним. Но, зная, как занят кардинал делами, он в конце концов понял, что у его высокопреосвященства не было времени для шуток, и, судя по всему, говорил он серьезно. А что же касается кардинала, то при мысли о том, что ему только что удалось завербовать сильного союзника, он вновь пришел в хорошее настроение и самым любезным голосом позвал «Госпожа Кавуа! А, госпожа Кавуа, входите же!»